Глава шестая. Я задрала подбородок, отзеркаливая позу первой леди. Внутри меня разбирал смех от абсурдности происходящего, но раз хохотаться в лицо миссис Хармс значило откровенно оскорбить её, до такой степени наглости я ещё не дошла. В конце концов, я и в самом деле гостья в этом доме, для многих нежеланная. Пусть не моя вина в том, что мне придётся отныне здесь жить. Надеюсь, не слишком долго. Тянуть до замужества я не собиралась. Пара-тройка месяцев у меня точно есть. Помолвки в высшем свете дело не быстрое, а там, если что, маленьких городков по стране разбросано видимо-невидимо, да и по ту сторону границы тоже. Главное, чтобы в клятву, а не в разглашении, не вплели тему подчинения или привязки к месту. А давайте мы самого мистера Хармса спросим. Можно ли мне новые наряды? Почти миролюбиво предложила я, заметив в проёме холла президента. Он прислонился к косяку и лениво наблюдал за своими девочками, не торопясь приходить мне на помощь. А меня это немало взбесило. Шантажом вынуждает меня жить здесь, но при этом не делает ничего, чтобы облегчить и улучшить моё пребывание в стенах его дома. Не слишком удачное начало сотрудничества, или это тоже проверка? Так стелиться перед его семьей я не собираюсь. Сама вроде как официальная часть ее. В чем проблема? Мистер Хармс все же изволил подойти, когда все взгляды присутствующих дам скрестились на нем. Она пытается пустить тебя по миру, на я бедничала Джеклин. Отец несходительно, как пятилетнюю, потрепал ее за щечку. Милая, у твоего папы достаточно денег, чтобы обеспечить десяток таких, как она, – ответил он, продолжая употреблять третье лицо, как будто меня рядом не было. Не переживай, твой наряд на приеме будет самым красивым. Я молча закатила глаза. Дай тебе волю, я бы вообще ни на какие приемы не ходила, а со мной тут нарядами пытаются мериться. Девочка, мне бы твои проблемы. Зачем тебе новая одежда? Тебе мало того, что есть? неожиданно спросил у меня мистер Хармс. Я напряглась, но ответила максимально нейтрально. У меня другой стиль. Я благодарна тому, кто заполнял гардероб, но носить такое не буду, тем более в людные места. Президент окинул меня придирчивым взглядом и пожал плечами. Выглядишь вроде бы пристойно. Делай, что хочешь, если это не будет меня позорить. Глаза его ясно говорили, что мне лучше бы не испытывать его терпения. Я благодарно кивнула и опустила голову, пряча тихо закипающее бешенство. Спасибо, конечно, что разрешили одеваться, во что хочу. Но кто бы мог подумать, что мне придется просить на то соизволения? Поморщившись, мистер Хармс в полголоса раздраженно пробормотал: «Бабы, тряпками мне еще заниматься не хватало». После чего его жена покраснела, чуть ли не до слёз, глядя на меня с нескрываемой ненавистью. И где спрашивается логика? Сами пристали, сами устроили скандал, а я теперь виновата. По крайней мере, тема гардероба на этом закрылась, и меня оставили в покое на сегодня. Я поспешила к себе, мысленно запланировав визит к мистеру Дауру на ближайшее время. Вот он, наверное, удивится. Зато мечта пожилого портного сбудется. Если вещи, сшитые им, будет носить дочь президента, пусть и внебрачная, то слава ему обеспечена. Бесконечный, полный событий день подошёл к концу. С помощью Биатрикс я выпуталась из платья, сняла макияж, распутала волосы и собиралась уже было лечь спать, как в дверь постучали. Мистер Хармс просил передать, что ждёт вас утром у себя в кабинете. сообщила встрёпанная молоденькая горничная, изо всех сил старавшаяся казаться старшей и серьёзнее, и деловито уточнила: "Рано утром". "Хорошо, я буду", пообещала я и с тоской уставилась на своё отражение в зеркале. Похоже, президент уже составил текст клятвы и теперь спешит обезопасить себя от моих возможных эскапад. Даже интересно, от чего он так спешит? Максимум вреда, который я могу причинить ему это сбежать. И то, пока не увижу Саманту, вряд ли. Я снова разгладила ладонью и без того ровную поверхность пропуска, лежавшего на краю туалетного столика. Пожалуй, после того, как мы разберёмся с ритуалом, я съезжу её проведать. Смысл откладывать неизбежное. Заодно порадую бедняжку тем, что казнить её не будут. Знать бы ещё, что с ней сделают вместо этого. Надеюсь, мистер Хармс мне утром сообщит. Я проснулась, затем на и села на постели, потирая полузакрытые глаза. Сама не понимаю, что меня разбудило. Словно что-то зудело, мыло, как надоедливый зуб, мешая провалиться обратно в сладкую дрему. Сдавшись, я накинула плотный халат и вышла в коридор. Невидимая нить, дёргавшая меня всё это время и тянувшая неизвестно куда, ослабла, словно почуяв, что я повинуюсь, и теперь лишь указывала направление. Я брела по тёмным коридорам, безошибочно сворачивая и спускаясь по лестницам, умудрившись не промахнуться ни разу мимо ступенек. Если бы не холод стены под пальцами, можно было бы подумать, что мне снится затянувшийся кошмар, но нет. Всё происходило очень даже на самом деле. Гул нестройного хора на задворках моего сознания то набирал силу, то почти стихал, заставляя меня плотнее кутаться в тёплую ткань и ёжиться от пробегавших волн мурашек. Где-то творилась магия, и меня с неудержимой силой тянуло в самый эпицентр. Дверь в кабинет мистера Хармса слегка приоткрыта. Я толкнула её без малейших сомнений и колебаний. В помещении никого не было. Зато неестественно торчащие из стены стеллаж с папками сразу бросился в глаза даже в едва зарождающемся предрассветном сумраке. Нить вела меня именно туда, и я, не задумываясь, шагнула в потайную комнату. Темноту здесь рассеивали расставленные по углам пентаграммы свечи. Они успели довольно сильно оплавиться, что означало: меня здесь ждут уже давно. Сильно ты спать! Со смесью уважения и насмешки прокомментировал мое появление мистер Хармс. Он как раз закончил выводить последнюю руну и поднялся, защелкнув щегольский колпачок перьевой ручки. Знаки быстро темнели, превращаясь из залых в бордовые, и до меня дошло, что писал он их кровью. Удобно? Странно только, что жидкость не свернулась, хотя он же маг. Ох, и о чём я только думаю. "Становись в середину", скомандовал президент, протягивая мне лист с отпечатанным текстом. Клятва была довольно короткой, но ёмкой. И охватывала практически все способы передачи информации, которые я могла вообразить. Ни словом, ни делом, ни письменно, ни устно, ни графически, пробормотала я вслух. Имеется в виду, что картинки рисовать тоже нельзя, любезно пояснил мистер Хармс. А то находились умельцы. К счастью, их быстро нейтрализовали. Я передёрнула плечами, догадываясь, как именно избавлялись от излишних сообразительных перебежчиков. Самое досадное, что в клятве ни одного имени не упоминалось, разве что намёком. Будут оговорены дополнительно. Со мной и Алексом можешь спокойно всё обсуждать, видя, что я дошла до финальных фраз, снова прокомментировал президент. Остальных представим тебе со временем. Хорошо, кивнула я, хотя, конечно же, ничего хорошего в этом всём не видела. Однако выбора у меня не было, потому сжимая в руках шпоргалку клятвы, я шагнула в середину пентаграммы. Та настолько въелась в каменный пол, чтобо ростки цеплялись за тонкую подошву ночных тапочек. И невольно подумалось, сколько же народу здесь вот так же принесло обязательство никому и ничего не рассказывать. Похоже, что немало. Наше общество существует уже давно. Напевно, словно старую страшную сказку, поведал мистер Хармс, двигаясь вдоль внешней линии плавными, равномерными шагами. Обувь ритмично ударялась подошвой о камень водя меня в подобие транса. И вслед за обходящим окружность мужчиной, переплетение рун оживали, загорая тёмно-красным. Вот он, образованный некромант в действии. Не то, что я, недоучка, ещё до падения власти магов, до иссушающей последней магической, до переворота и до воцарения демократической системы управления. Некроманты объединились между собой в союз. Орден Тьмы, как мы себя называли. Никогда не слышала, произнесла я вслух, чтобы хоть немного прийти в себя. Слишком уж завораживало это неустанное кружение. Неудивительно, усмехнулся мистер Хармс и остановился прямо передо мной. Все линии пентаграммы уже полыхали ярким, но не жгучим пламенем. Это, знаешь ли, было тайное общество. А теперь клятву. Я жду. Я Эбигейл Шерман. Клянусь своей кровью и плотью, начала я, косясь одним глазом в текст. Изменить слова по ходу дела я не рискнула. Пусть сейчас руны всего лишь светятся, без сомнений, наруш я хоть в малейшей детали ритуал, и от меня останется лишь кучка пепла. Некоторые из символов мне были знакомы, и чаще всего повторялось: смерть. Сама по себе клятва впрочем гибелью мне не грозила, разве что если я буду очень сильно упорствовать и всё же попытаюсь поведать тайну непосвящённому, не обращая внимания на предупреждающие сигналы. И то, затягивающаяся на шее магическая петля обычно мешает говорить, так что чисто физически у меня это вряд ли выйдет. Пока я зачитывала фразы, плясавшие вокруг тени от множества свечей, Начали виды изменяться. Обрели, если не плоть, то материальность. Смутный силуэт, напоминавший чем-то мистера Хармса, обошёл меня по кругу в обратную сторону, уже внутри пентаграммы. Все волоски на моём теле встали дыбом от близости изнанки бытия. Даже лич не вызывал во мне такого ужаса, как это недо конца оформившееся создание. Казалось, сама тьма изучает меня. Присматривается, сиясь понять, достойна ли я её доверия. Тем не менее, губы словно сами продолжали произносить речитатив клятвы. Тень переместилась мне за спину, и горло прочертила ледяная линия. Казалось, какой-то шутник крохотным кусочком льда провёл по моей коже, рисуя воображаемую удавку, что станет моей погибелью. Если я вздумаю поведать миру что-то лишнее, только шутка выходила несмешная. Каким чудом я не сбилась, сама не знаю, но финальная, пока смерть не заберёт меня, выдавила едва слышно, дрожащим голосом и поспешно обернулась. Позади никого не оказалось, и я выдохнула с нескрываемым облегчением. Ноги подкосились, отказывая сдержать меня. И тело мешком осело в середине рисунка. Сильная, это хорошо, прокомментировал мистер Хармс, аккуратно перешагивая линии и поднимая меня на руки. Чем больше магии, тем сильнее откат. Вижу ты неплохо, Адерина. Благодарю, пролепетала я, не слишком соображая, что говорю. В голове шумело, глаза застилала кровавая пелена. И все никак не получалось сфокусировать на чем-то взгляд. Реальность уплывала, мешаясь с полусном. Мягкую обивку, коснувшуюся моих обнаженных лодыжек и упругую спинку кресла, я осознавала как в тумане. Издалека, зато влитый в меня насильно глоток чего-то едринового, пахнущего дубовой корой и почему-то шоколадом, опалил горло и не привел меня в чувство. Рука сама потянулась к стакану, закрепить успех. Э, нет, еще сопьешься? Строго погрозил мне пальцем мистер Хармс и допил содержимое за лпом. Я скорчила обиженную рожицу, но и сама чувствовала, следующая порция будет лишней. Мне не хотелось, чтобы мир снова куда-то поплыл. Зато я наконец сообразила, что сижу в халате и на чинушке перед мужчиной, который всего лишь притворяется моим отцом, а на самом деле... имеет ко мне весьма косвенные отношения и поспешно укутала ноги подолом. Ну, добро пожаловать в наши ряды, поздравил меня президент, очищая пузатый бокал небрежным заклинанием и убирая его в тайник за картиной, к неменее пузатой и початой бутылке. Теперь можешь задавать любые вопросы, отвечу на какие могу. Зачем я вам? выпалила я самая наболевшая. Мистер Хармс уселся за своим рабочим столом, как совсем недавно, целую жизнь назад, когда он торговался со мной по поводу клятвы. Так сразу тебе и не объяснить, протянул он, задумчиво постукивая кончиками пальцев друг о друга. Я уже замечала у него эту привычку, когда происходило что-то ему не слишком нравившееся. Значит, тема неприятная, но отступать поздно, я подобралась и приготовилась внимать. Зайти придётся издалека. Голос президента снова приобрёл ту певучесть, что я слышала во время ритуала. По спине пробежала дрожь. Кажется, я теперь не слишком люблю белые стихи. С тех давних времён, когда маги не просто беспрепятственно разгуливали по улицам, они владели теми улицами. Перед ними преклонялись и присмикались, благоговели и боготворили их. Но как это обычно бывает, среди множества великолепных всегда найдётся некто недостойный величия.